Глава третья. «Так, и где этот отдел оперативников?» «Я шаталась по коридорам МАК-контроля, решив сама найти нужный кабинет, ни у кого не спрашивая. Читала вывески на дверях, запоминала расположение и нумерацию. Надо же изучить, где тут и что расположено». Внезапно послышался мерзкий голос миссис Бикси, которая как раз выходила из своего кабинета и опять кому-то что-то выговаривала. «Я спиной попятилась за угол, чтобы лишний раз с ней не встречаться. Тем более, если она узнает, что начальство отпустило меня пораньше, точно припашет что-нибудь делать». Я уже почти скрылась за углом и даже с облегчением выдохнула, как вдруг уперлась во что-то твердое и горячее. «Ой!» — я обернулась и чуть не уткнулась лицом в черную рубашку. Подняв взгляд выше, я увидела широко улыбающегося мужчину, к которому сегодня утром случайно вломилась в кабинет. «Простите». «Да ничего, мне приятно, что такая красивая девушка сама пришла ко мне в объятия, и этот нахал приобнял меня за талию. От его широкой ладони шло тепло, которое очень хорошо ощущалось кожей, прикрытой лишь тонкой тканью платья. «Мистер...» — начала решительно я, собираясь пресечь такое возмутительное поведение. «Нельзя так лапать девушек безнаказанно!» «Мистер Корен Сантера», — представился брюнет и легким взмахом головы откинул длинную челку со лба. «Я опешила, значит, к нему я и шла. Вот, это вам!» Со всей дури я впечатала папку ему в грудь. «О, какая дерзкая девочка!» — чуть отпрянул мужчина, широко улыбаясь, и, наконец, разомкнул объятие. «Это вам!» — просил передать мистер Андерли. Строгим деловым тоном произнесла я. Только после этого мистер Сантера взял в руки документы. Спасибо. Глаза цвета безлунной ночи сияли и искрились смехом. Так ты новый секретарь Гордона. И как зовут тебя, красавица? Мари Теренски. Зло процедила я сквозь зубы. Надоел он мне своими замашками лавеласа. «Очень приятно, Марика. Я очень счастлив, что мы теперь будем видеться часто». «А я нет», — пробурчала я еле слышно под нос и громко сказала. «И мне приятно познакомиться. До свидания». Марика, Марика, какое чудесное имя!» Долетели до меня слова, напиваемые Сантера вслед. Гневно простучав каблучками по мраморному полу, я вылетела из здания королевского магического контроля, где теперь мне предстояло работать. Цветы, высаженные перед забором, радостно тянули свои разноцветные головки к солнцу. Я открыла покосившуюся калитку, и кусочек облупившейся зеленой краски упал к моим ногам. К дому вела дорожка из серого гравия, в котором вязли каблуки. Ступив на скрипучую лестницу, ведущую к входной двери, я провела рукой по шершавой поверхности перил. «Надо бы что-то с этим сделать, а то можно занозить палец». Дерево приятно нагрелось солнцем, отчего и на моем сердце потеплело. Ведь это был мой первый дом, и жила я в нем одна. Поэтому не важно, какой он снаружи и внутри, для меня все равно самый лучший. Да, дом был старый, узкий, словно карандаш, в два этажа, с острой крышей, будто указывавшей в небо. Неказистое здание было словно зажато между добротными каменными домами спокойного района, где редко случались какие-то происшествия. Я была очень рада небольшому клочку земли рядом с домом, на котором удалось посадить яркие цветы и разбить клумбу с ароматными фиалками и хризантемами. В планах были еще розы, но пока что я до них не добралась, потому как переехала сюда только три месяца назад. До переезда в Глоберг, столицу нашего королевства Ногрил, я жила на юге, где холмы покрывали цветущие апельсиновые рощи и виноградники. Южный климат дарил много зелени, ягод и фруктов, поэтому пейзажи были наполнены яркими цветами. В моем родном городе почти весь год было солнечно и тепло, лишь зимой изредка были дожди и промозглый ветер. А вот столица находилась на севере страны, поэтому здесь холоднее и больше пасмурных дней. Мои мама и бабушка были потомственными ведьмами пятого круга. Они держали лавку с зельями и травами и занимались целительской магией. Отец был плотником и два года назад погиб из-за несчастного случая, упал с крыши дома на работе. Никакого магического дара у моих родственников по мужской линии не было. Ведьмовские способности передавались только по материнской линии, и ведьмами могли быть только женщины. И это очень хорошо, потому что можно было спокойно выходить замуж за того, кого искренне и всем сердцем полюбила. Закончив школу, я поехала в столицу поступать в колледж ведьмовских искусств. Тут, в Глоберге, жила папина сестра, тетя Марта, которая вместе с мужем держала мясную лавку. Целых четыре года, пока шла учёба в колледже и я работала в архиве, я жила у тети и делила комнату с её двумя дочерями, 14 и 16 лет. От шумных сестер я очень уставала и мечтала, когда наконец-то буду жить одна. И вот свершилось. Проработав год после окончания колледжа в городском архиве, я получила очень хорошую премию и смогла снять этот чудесный домик. Ну, как премию? Это было благодарственное пожертвование одного из местных чиновников. Как-то он обратился ко мне за услугой. Ему понадобились законы, принятые по градостроительству за последние десять лет. И целых два месяца я старательно их выписывала. А так как это был частный заказ и не проходил через управление архивами, работать приходилось долгими темными вечерами после трудового дня. И заказчик меня вознаградил, подарил внушительную сумму. Ну, для меня внушительную. Я бы и за полгода работы в архиве столько не заработала». Когда же он увидел мои сияющие глаза, а на весь архив разнесся мой вопль о том, что я наконец-то смогу снять себе комнату, даритель выспросил о моей мечте жить одной и сказал, что у него есть кое-что на примете. А днем позже он принес список, секретный перечень зданий, которые принадлежат мэрии города и сдаются в аренду. «За копейки почему-то». Позже, обойдя их все, я получила ответ на свой вопрос о цене. Первый дом оказался заброшенным амбаром на краю города, с поврежденной крышей, заросшим высокой травой входом и дырами в деревянных стенах, куда шеловливый ветер заносил пыль и мусор. После второго осмотренного дома, который оказался пристройкой на кожевином заводе, я как-то пала духом, понура плетясь по городу, смирившись с обреченными на провал планами, я думала, что и третий дом окажется малопригодным для жилья. Но тут увидела его, дом моей мечты. Я думала, что ничего, кроме комнаты на окраине города с моей низкой зарплатой в архиве, мне не видать. Но мечта о нормальном жилье стала явью. Это был целый дом, старый, перекошенный, зияющий пустыми глазницами выбитых окон, вытянутый стрелой, смотревший в небо. Дом был настолько узкий, что на первом этаже поместились только маленькая кухня и кладовая. Винтовая лестница вела на второй этаж в спальню, соседствующую с крохотной ванной комнатой. Но решающим фактором все же оказалась цена. Аренда в месяц была такой же, как у коморки без удобств на окраине города. В чем заключался подвох, я не поняла и спросила об этом чиновника, давшего мне список. Он сказал, что понятия не имеет, эти здания и дома принадлежат муниципалитету. По закону их нельзя продать, потому что есть наследники или владельцы, которые пропали или просто наплевали на эту недвижимость. Поэтому издают в аренду. Обычно хорошие здания задарма забирают все знакомые и родственники чиновников, а вот этот чудесный дом почему-то оказался никому не нужен. Позже я поняла почему. Я заплатила сразу за полгода аренды и быстро переехала. В первый же день, пока я пыталась все отмыть, ко мне заглянула доброжелательная соседка, миссис Дроек, и с милой улыбкой поведала, что это дом умершего старого безумного мага. Оказалось, репутация была у него дурная, и поэтому никому это жилье оказалось ненужным. Маг проводил в своем доме опыты, которые соседи уж очень не любили. Например, как-то раз благодаря его магическим изысканиям в соседних зданиях повылетали окна, а однажды ночью переполошились все, решив, что весь квартал охвачен пламенем и горит. Жильцы повыскакивали из домов в одних ночных сорочках, но обнаружили, что никакого огня нет. Из трубы дома мага валил багровый туман. Он заволок все небо красной пеленой и пролился сиреневым дождем, окрасив фасады домов, заборы и собак. Соседи долго все отмывали, красили заново и ругали этого экспериментатора, на чем свет стоит. Поэтому старого мага и не взлюбили, хотя ничего такого страшного он и не делал. А дом считали проклятым. «Во время проверки своего нового жилья я оценила и магические эманации, но ничего особенного не нашла. Так что после переезда провела обряд очищения и все. Да и плевать на всех, я буду радоваться своему счастью и спокойно жить в отдельном доме. Правда, соседи, как оказалось, ведьм тоже не любили». Одним прекрасным солнечным днем я высаживала цветочки возле дома и для их укрепления применила магию. Земля вспыхнула золотом и впитала эманации силы. Любопытные соседки проходили в этот момент мимо и заметили яркие вспышки. Женщины заглянули ко мне через забор, посмотрели на змеившуюся силу, не до конца ушедшую в землю, и прошипели сквозь зубы. «Ведьма!» Я даже опешила от такого, а они развернулись и, не понижая тон, принялись меня обсуждать. «Так вот, почему она сюда въехала! Она сама ведьма! Так что ей проклятие мага?» Распылялась одна из соседок. «А я еще дура ее жалела! Опять нам перепортит цветы, расти не станут и лошади падут!» «Да она же приворожит наших мужей!» — воскликнула первая. «Эй!» Я встала на цыпочки, выглянула из-за забора и выкрикнула, не выдержав таких несправедливых обвинений. «Мне не нужны ваши мужья, и привораживать я никого не собираюсь, и ведьмы не вредят цветам и животным!» На что тетки только брезгливо скривили губы и перестали впредь со мной здороваться.